аллергии. Аллергию мы упоминали, когда говорили об иммунитете. Как вы уже знаете, это патологическая реакция иммунной системы. В этом случае она воспринимает достаточно безобидные для человека вещи, вроде пыльцы, пыли, белков в пище, как опасные, в результате организм бурно на них реагирует. Для сравнения, например, на высокую концентрацию вредных веществ в атмосфере или испорченную еду бурно реагирует абсолютно всё. А аллергия — реакция, не характерная для среднестатистического человека. Мы знаем, как именно это происходит, какие вырабатываются вещества, но пока не до конца знаем почему. Пока из более-менее стройных теорий запомнилась лишь гигиеническая гипотеза. Её автор предположил, что... Аллергические реакции вызваны слишком стерильными условиями жизни современного человека. Мы куда меньше, чем наши предки, контактируем с микробами в детском возрасте, и это меняет тип реагирования иммунной системы. Для сравнения, автор приводил пример детей, живущих на фермах, у которых аллергии отмечаются реже. Этой теории уже много лет. Рациональное зерно в ней есть, но по большей части пунктов Она всё-таки была опровергнута. Сейчас в связи с большим интересом учёных к микробиоте человека проводится много исследований по этой тематике, и есть обнадеживающие результаты. Но однозначного ответа на вопрос почему пока нет. И если кто-то будет вам очень уверенно рассказывать, что аллергия возникает вот по такой-то причине, знайте, что эти сведения не научны. Аллергиями занимаются доктора аллергологи и иммунологи. Они же в России авторы теорий о том, что частые ОРВИ у дошкольника признак иммунодефицита, что иммунитет нужно поднимать с колен курсами иммуномодуляторов. Ну и вообще адепты противовирусного лечения всем и всегда. Поэтому ожидать большой адекватности в аллергологии тоже, к сожалению, не приходится. Посему Чтобы как-то сократить очень обширную тему аллергических заболеваний, я хочу пройтись по основным мифам и легендам, которые вы с огромной вероятностью уже слышали или ещё услышите.